Глава 32. В которой мы заново знакомимся с акварусами. Мы надели костюмы, прямо настоящие, с галстуком. На Вильде костюм сидел отлично, и, что удивительно, на мне тоже. Вынужденная рыбная диета с физическими нагрузками под адреналином определенно пошла на пользу моей фигуре, и без того изрядно подправленной скакалкой и другими гимнастическими снарядами из арсенала зуботряса. Обладатель мурлыкающего баритона встретил нас внизу, предварительно заставив подождать минут пятнадцать, а то и все двадцать. И это при том, что мы пришли вовремя. Доктор Робинсон, мистер Борги, он приветливо улыбнулся улыбкой толстого британского кота. Собственно, Именно на это животное он и был похож больше всего. А еще самую малость на жабу. Этакий котажаб с невероятно высокой, судя по погонам, должностью. «Майор Голштейн», — представился он, и надо сказать, что выправка у него была что надо, несмотря на очевидно сытую жизнь и соответствующее телосложение. «Извините за долгое ожидание», Извинился он чисто формально, явно не собираясь объяснять, чем, собственно, оно было вызвано. Вам уже выдали пропуска? Да. Вильт помахал бейджиками, шнурки от которых держал в кулаке, словно головки чеснока за ботву. В таком случае, прошу за мной, майор засеменил к лифту. После возвращения Сангры нас пару раз приглашали в это здание для дачи показаний и подписание всех нужных бумаг, которые, конечно, почему-то не получилось подписать с первого раза, так что по сторонам глазеть особо не хотелось. К тому же, тут в фойе был огромный аквариум, где плавали несчастные нейромедузы, которым этот аквариум был безбожно мал. Не до такой степени, чтобы обратиться в органы охраны живых существ, если бы нашелся такой смельчак, что стал бы стучать на межгалактический департамент, но в нормы влазил прямо еле-еле. Мне в таких случаях всегда становилось грустно, и вспоминался огромный аквариум-танкер Ахалецкой Саламандры, которая прожила в этом танкере пару сотен лет и даже благополучно сменила пол. Вот где к содержанию животных подошли со всей основательностью. Если в первые два визита нас провожали исключительно в ближайшие ко входу и вместе с тем к выходу переговорные, то в этот раз мы сначала поднялись, потом долго шли, потом спустились, потом еще шли, и потом снова вошли в лифт, где и вовсе было неясно, вниз мы едем или вверх. Кнопки у него располагались в ряд и были подписаны как пункт АБС, ПП-42, ЛКС-19 и все в таком духе. Ехали мы неожиданно долго. И я развлекался тем, что пытался разгадать аббревиатуры. Варианты получались красочными, но очень далекими от истины. По крайней мере, я очень сильно сомневался, что пилотный плацдарм или лечебно-колесная секция действительно могли существовать в реальности. Наконец нас завели в комнату со стеклянными, но непрозрачными стенами и усадили за стол, на котором уже лежали подготовленные бумаги. Вам нужно это подписать, мягко сказал майор. По всей видимости, он всегда говорил мягко: Да спать потом будет ой как жестко. Нам нужно это прочитать, ответил Вильд спокойно, и при этом непоколебимо и невозмутимо осведомился. Можно кофе? Майору это не понравилось, но виду он не показал. Лишь улыбнулся как-то противно душненько и вышел оставив нас с бумагами, но совершенно точно не наедине. В наличии камер в каждом углу я нисколько не сомневался. «Можешь не читать», — сказал мне Вильд, но сам взялся за документы. «Думаю, тут все стандартно, но...» Он всмотрелся в текст. «Вот только делать мне все равно было нечего, так что я последовал его примеру». «Ничего нового» пробормотал я пробежав взглядом первую страницу хотя и странно ты что-то подобное подписывал удивился вильд нет но я могу себе представить соглашение о неразглашении пожал плечами я а вильд оторвался от чтения именно а теперь скажи мне что мы и не только мы еще не успели разгласить я почесал висок и отыскал неприметный глазок камеры в углу. Она смотрела прямо на нас, и у меня зачесались руки что-нибудь показать прямо под запись. «Не знаю. Может, насчет амебоидов?» «Три статьи. Одна из них твоя». «Тогда разумность Акварусов, то есть Элди...» «Фавр», — хмыкнул Вильд, «с тобой бы сейчас поспорил, насколько это тайна». Он орал бы и размахивал всеми тремя конечностями. Руками машинально поправил я. Конечностей у него шесть. Ты что, не собираешься подписывать? Конечно, собираюсь. Эвильд откинулся на спинку кресла. Но мне хотелось бы знать причину. Источник информации ждать себя не заставил. Дверь открылась, показался вышкаленный секретарь с подносом, а за ним майор все такое же приторный и даже больше, он, похоже, еще чего-то медового успел нажраться, потому что источал сладость даже на расстоянии. «Майор!» — окликнул его Вильд, когда за секретарем закрылась дверь. «Вы... подставляете мою лицензию?» «В смысле?» А у Вильда классно получалось водить в ступор не только андроида Ванга. «В прямом?» Виль демонстративно кивнул на бумаге. Я свои так и держал в руках. «Условия моей лицензии подразумевают, что я не имею права скрывать от официальной прессы любые известные мне обстоятельства. В принципе, я даже понимаю, почему такое условие ввели. Браконьерство, истребление редких видов, незаконная добыча и так далее. Лицензированный охотник обязан предоставлять информацию, как она есть, не покрывая своих коллег по цеху. А вы хотите, чтобы я подписал неразглашение? К тому же, скажите, разве что-то еще осталось неизвестным? «А вы что скажете, доктор Робинсон?» Обернулся ко мне майор. Он радушно улыбался, а во взгляде читалось, что людей, по крайней мере нас и как минимум в эту минуту, он ненавидит посильнее Ванга. Но у того был уже образ жизни, а у этого обстоятельства. «Моя лицензия открытости не требует», — вздохнул я. «Но это действительно странно. Вся история известна так или иначе, больше того, это сенсация, и прогремела она во всех углах». «Ваша лицензия, доктор Робинсон, и без того могла быть под угрозой», — печально отозвался майор, и я похолодел. «Какого чёрта?» Если бы кто-то вспомнил, что вы оказывали медицинскую помощь вне пределов своей компетенции, поверьте, что победителей тоже судят. И нет, мистер Борге, ваш иск или его отсутствие не имели бы никакого значения. Так что же? Майор опять посмотрел на меня. Все согласились, что это была вынужденная мера. Ну а что лечение провел ветеринар, Об этом ведь лишний раз упоминать не обязательно. Слово «доктор» достаточно, просто не стоит добавлять ветеринарной медицины и не будет никаких проблем. А вот это был шантаж. Мы с Вильдом переглянулись, но чего мы ждали от инстанции, которую представляет человек с воинским званием? Века идут, а кое-что не меняется. Считайте, что эти бумаги — некая гарантия, «Доктор Робинсон, вашего молчания и нашего тоже. Ваше открытие бесспорно ценно, и без него диалог с Б-140 был бы невозможен, по крайней мере, на грани срыва, и стоил бы многих жертв. Но, как я уже сказал, он нажал на столе незаметную кнопку. И мы, и вы заинтересованы в том, чтобы всё оказалось триумфом, а не разоблачением кого бы то ни было. Итак, дверь снова открылась, вошёл секретарь, передал майору папку и вышел. Наступило молчание. Неразглашение касается того, что произойдёт сейчас во время переговоров. Наконец-то майор снизошёл до объяснений. Не того, что было до. Случившееся, достояние общественности. Но какой бы демократия ни была, «Остаются вещи, которые лучше не знать, непосвященным». Он достал из папки несколько листов и улыбнулся, переведя взгляд на соглашение. Я быстро обменялся с Вильдом взглядами и подписал свой экземпляр. Майор кивнул и вручил мне бумагу. Вильд, опомнившись, подписал свой экземпляр и получил лист из майорской папки. «Ну ладно». «Если с этим всё, то, может, объясните, почему Элди хотят видеть именно нас?» — поинтересовался Вильд. «А вот у них и спросите». Майор сделал знак рукой кому-то невидимому, и одна из стен вдруг превратилась в экран. С него на нас глядел, предсказуемо, акварус. Вот только... Мы с Вильдом переглянулись, когда акварус так знакомо помахал нам плавником. «Привет, приятель!» — прозвучало голосом, который я уже начал благополучно забывать. «Привет!» — отозвался я машинально. «Это что, шутка?» — Вильт обернулся на майора. «Нас позвали в няньки?» «В каком смысле?» — Котожап наконец-то проявил какие-то эмоции, помимо напускного радушия, и нахмурил брови. «Вы пригласили нас, чтобы поболтать с ребенком?» Терпеливо, но не слишком уточнил свой вопрос Вильд и все-таки кивнул Акварусу. «Привет, малой!» «Привет, Вильд!» — неожиданно сказал Искин, ничего не коверкая и не искажая. «Привет, док! Я рад вас видеть!» «Мы тоже!» — кивнул я и от неожиданности брякнул правду. «Наверное...» «Прежде чем мы продолжим, я сделаю уточнение», — вмешался майор. «Мне казалось, вы это уже знаете». Он почему-то посмотрел на меня осуждающе. «У Элди антогенез протекает в сторону уменьшения размеров тела. Перед вами взрослая особь». Вильд без слов одним взглядом выразил мои эмоции относительно этого заявления. «Вы думали, что я ребёнок?» весело переспросил Акварус, И стало ясно, что язык Искин-переводчик выучил за это время едва ли не в совершенстве. Вильд промолчал, и спасение ситуации мне пришлось взять на себя. Тем более именно я в теории должен был догадаться. Хотя какого черта? Я не супермен, не гений и даже не ученый. Я всего лишь простой ветеринар. «Приносим свои извинения за эту ошибку», — сказал я хотя никакой вины не чувствовал. «Все хорошо, док. Было круто играть в мяч с тобой», — ответил Акварус. От такого общения было слегка не по себе. Как и от того, что все-таки должен был, ну, должен был заметить. Это ведь так логично. Крупные размеры в молодом возрасте в целях защиты от врагов и чтобы банально не потеряться в абсолютно бескрайнем водном пространстве. И то, как хорошо разбирался малыш в технике, и как спокойно нас отпускали гулять по городу на его попечении. И изменения размеров объяснялись проще простого. Тело акварусов, по всей видимости набирало и отдавало воду, которой вокруг было в избытке. Так почему же у меня не хватило мозгов сложить два 2 и 2? Спасибо, что спасли нас, выдавил я, не зная, что еще сказать. «Спасибо, что передали наше сообщение», ответил малой, который оказался вовсе не малой. «Пожалуйста», — Эвильд кивнул и подался вперед, опершись локтями на стол. «О чем ты хотел с нами поговорить? И почему именно с нами?» Акварус обернулся куда-то за спину, и камера чуть отъехала от него, показывая, что наш знакомец был не один. Целая толпа акварусов разных размеров маячила где-то вдалеке. Элди готовы признать новых хозяев, объявил наш акварус. Мы с гордостью принимаем на себя честь быть вашими питомцами, а после вашей смерти считаем себя вправе объявить себя дикими. Вы согласны принять нас как своих питомцев? На несколько долгих секунд. В кабинете повисла тишина. Потом у майора забормотало переговорное устройство, и он замахал нам руками. Не обращая на него внимания, Вильд прочистил горло и уточнил. «Кто именно? Вы!» «Приятель Вильд и приятель Док!» «Очень предсказуемо для меня лично», ответил Акварус, и у нас обоих вырвалось по одинаковому нервному смешку. «Только двое!» Не все люди. Вы согласны принять нас как своих питомцев, повторил он, и все стадо акварусов уставилось на нас выжидающе. Только этого еще не хватало, пробормотал Вильт неразборчиво, а я подумал, что не так все страшно. В конце концов, у нас уже была целая планета мхов, теперь будет еще и стадо акварусов. Интересно. А их можно доить? «Извините, нам необходимо посовещаться». Резко рявкнул майор и отрубил нам связь. «Ну вот, а я уже размечтался». «Что они хотели?» Шума сделала круглые глаза, а я поспешно приложил палец к губам. «Мы подписали бумагу о неразглашении», — напомнил шепотом. «Ну да, представь себе, это у них типа религия такая была». «Да придет хозяин и все такое». «Я в который раз убеждаюсь, какие люди...» «Ну, то есть в данном случае не люди, идиоты», — вздохнул Вильд. «Министерские там разборки устроили, вселенские...» «И докопались-таки?» «Элларды эти даже не знали, что у них вместо коров были личинки акварусов. Они их за полноценные организмы считали и после смерти воду сбрасывали вместе со всем прочим органическим мусором». Там коровушки благополучно линяли, превращались в половозрелых особей и возвращались к хозяевам уже совсем другими типа животными. И когда Элларды улетали, всех своих коров они забрали с собой. А где они брали молодняк? Где-то в океане, я пожал плечами. Не углублялся в этот вопрос, но можно предположить, что каким-то образом собирали яйца. Встречу когда-нибудь еще Эларда. поинтересуюсь. И что они прямо настолько идиоты, что не разглядели в них разумность, не поверила Шума. А не было разумности, грустно усмехнулся я. Угадай, до какой поры не было? Удиви меня, буркнула Шума. Только не говори, что дело в экологии. Она осеклась, когда я кивнул. Да ладно. Буровые установки? Они сами, я вздохнул. Наши буровые установки так внезапно испортили экологию, что у водных жителей начались беспорядочные мутации, породившие резкий скачкообразный виток эволюции. Производство наладили, экология кое-как пришла в равновесие, но было уже поздно. Бывшие коровы обрели разум и смутно помнили, что когда-то у них была полная миска и ласковая рука, её наполняющая. А потом они нашли затопленные города Элардов, продолжил Вильд, и прогресс стало не остановить. «Да, дела», — протянула шума потрясённо. «Тут уж и не знаешь, виноваты мы или наоборот. Целую цивилизацию, получается, породили». «Главное, что не убили обратно», — мрачно усмехнулся Вильд. «Да...» — шума глубокомысленно вздохнула. «Так и что в итоге-то? Вы согласились?» После нескольких часов переговоров, обсуждений со всеми инстанциями и подписания тысячи бумаг, конечно, согласились. Эвильд поморщился. Это же в конце концов всего лишь слова, религиозный постулат. Причем в очень интересной форме, добавил я. Религия как бы обязывает Элди обрести хозяина, но делать этого они на самом деле не хотят. И вместо того, чтобы объявить себя рабами всего человечества, они придумали сделать хозяевами нас двоих, чтобы после нашей смерти начать считать себя свободными». «И теперь мы можем смело подавать заявку в Книгу рекордов Гиннесса», — усмехнулся Вильд. «Ни у одного человека еще не было такого большого количества домашних животных». «Разумное существо не может считаться домашним животным», — возмутилась Шума. «А если оно само считает себя таковым?» — возразил я. Шума призадумалась, а потом вдруг выдала. «Я хочу туда слетать. Раз уж вы там хозяева, то это ведь будет безопасно?» Мы с Вильдом резко переглянулись и в один голос выпалили. «Ни за что!» Шума нам не поверила. Она усмехнулась, тряхнула золотисто-рыжий в этом месяце шевелюрой, после ядовито-розового и пепельно-серого этот цвет мне, пожалуй, нравился больше всего и заявила, «Ну ладно, может и не туда, но имейте в виду, в следующий раз я с вами». А вот на это мы с Вильдом не ответили. «В «Следующий раз, конечно же, будет, в этом не было сомнений ни у меня, ни у него, но, пожалуй, на ближайшие пару лет приключений с нас хватит». «А кстати», — прервал мои размышления Вильд, как всегда невозмутимо. «Надо почту проверить». Кэп говорила, там было что-то интересное. «Док, как ты относишься к холоду?» «Как? Как? Как он вообще может думать о новом заказе сейчас?» «Ты шутишь?» Я с надеждой посмотрел на Вильда. «Скажи, что ты шутишь». Но Вильд лишь пожал плечами. Пока контракты подпишем, пока организуем, полгода пройдет. Так как ты к холоду? Мысли в голове до того метавшиеся теннисными мячиками вдруг резко улеглись, и я вздохнул. Нормально. Я тоже хорошо, буркнула шума. Спасибо, что спросил. Ну, Эвильд хлопнул себя по коленям и встал. Тогда, как говорит майор Галштейн, чудненько! Ну да. Именно так. Новый заказ, холод и очередная возможность погибнуть в ответе лет. Чудненько. А впрочем, я посмотрел на висящую в рамочке на самом видном месте моего кабинета табличку с надписью «Спаситель мхов» и подумал, что полгода не так уж и мало. И может, даже много».